Фёдор Михайлович Достоевский, столетняя «В это утро я слишком запоздала, рассказывала мне на днях одна дама. И вышла из дома почти уже в полдень, а у меня, как нарочно, скопилось много дела. Как раз на Николаевской улице надо было зайти в два места, одно от другого недалеко. Во-первых, в контору. И у самых ворот дома встречаю эту самую старушку». И такая она мне показалась старенькая, согнутая, с палочкой. Только все же я не угадала ее лет. Дошла она до ворот, и тут в уголку у ворот присела на дворницкую скамеечку отдохнуть. Впрочем, я прошла мимо, а она мне только так мелькнула. Минут через десять я из конторы выхожу, а тут через два дома магазин, и в нем у меня еще с прошлой недели заказаны для Сони ботики, Я и пошла их захватить, кстати. Только смотрю, а та старушка теперь уж у этого дома сидит. И опять на скамеечке у ворот. Сидит, да на меня и смотрит. Я на нее улыбнулась. Зашла, взяла ботинки. Ну, пока минуты 3 четыре прошло, пошла дальше к Невскому. А, смотрю, моя старушка уже у третьего дома. Тоже у ворот. Только не на скамеечке, а на выступе приютилась. А скамейки в этих воротах не было. Я вдруг перед ней остановилась невольно. Что это, думаю, она у всякого дома садится? «Устала?» — говорю, старушка. «Устаю, родненькая всё устаю. Думаю, тепло, солнышко светит. Дай пойду к внучкам пообедать». «Это ты, бабушка, пообедать идёшь?» «Пообедать, милая, пообедать». «Да ты так не дойдёшь». «Нет, дойду». Вот пройду, сколь, и отдохну, а там опять встану да пойду. Смотрю я на нее, и ужасно мне стало любопытно. Старушка маленькая, чистенькая, одежда ветхая, должно быть из мещанства. С палочкой, лицо бледное, желтое, к костям присохшие, губы бесцветные. Мумия какая-то, а сидит, улыбается, солнышко прямо на нее светит. Ты должна быть, бабушка, очень стара, спрашиваю я, шутя разумеется. 104 года, милая, 104 мне годика, только всего. Это она пошутила. А ты-то сама куда идёшь? И глядит на меня, смеётся. Обрадовалась она, что ли, поговорить с кем? Только странной мне показалось у столетней такая забота. Куда я иду? Точно ей это так уж надо. Да вот, бабушка, смеюсь я, ботиночки девочки моей в магазине взяла, на мой несу. Ишь, махоньки, башмачки-то, маленькая девочка-то у тебя, и хорошо у тебя, а другие детки есть? И опять все смеется, глядит, глаза тусклые, почти мертвые, а как будто луч какой-то в них светит теплый. Бабушка, хочешь, возьми у меня пятачок, купи себе булочку, и подаю я этот пятачок. Че это ты мне, пятачок? Что ж, спасибо, я и возьму твой пятачок. Так на, бабушка, не взыщи. Она взяла. Видно, что не просят не доведена до того. Но взяла она у меня так хорошо, совсем не как милостыню, а так, как будто из вежливости или из доброты своего сердца. А впрочем, может, ей очень понравилось это, потому что кто же с ней со старушкой заговорит? А тут еще с ней не только говорят, да еще об ней с любовью заботятся. «Ну, прощай, — говорю бабушка, — дойди на здоровье». «Дойду, уродненькая, дойду, я дойду». «А ты к своей внучке ступай», – сбилась старушка, забыв, что у меня дочка, а не внучка. Думала, видно, что уж и у всех внучки. Пошла я и оглянулась на нее в последний раз. Вижу, она поднялась медленно, с трудом, стукнула палочкой и поплелась по улице. Может, еще раз здесь отдохнет дорогой, пока дойдет к своим пообедать. И куда это она ходит обедать? Странная такая старушка. Выслушал я в то утро этот рассказ, да, правда, и не рассказ, а так, какое-то впечатление при встрече со столетней. В самом деле, когда встретишь столетнюю, да еще такую полную душевной жизни? И позабыл о нем совсем. И уже поздно ночью, прочтя одну статью в журнале отложив журнал, вдруг вспомнил про эту старушку и почему-то мигом дорисовал себе продолжение. о том, как она дошла к своим пообедать. Вышла другая, может быть, очень правдоподобная маленькая картинка. Внучки ее, а может и правнучки, да уж так зовет их она заодно внучками, вероятно, какие-нибудь цеховые, семейные, разумеется, люди, не то она не ходила бы к ним обедать, живут в подвале, а может, и цирюльню какую-нибудь снимают. Люди, конечно, бедные, но все же, может, питаются и наблюдают порядок. Добрела она к ним, вероятно, уже часу во втором. Ее и не ждали, но встретили, может быть, довольно приветливо. «А вот она, Мария Максимовна! Входи, входи, милости просим, раба Божия!» Старушка входит, посмеиваясь, колокольчик у входа еще долго, резко и тонко звенит. «Внучка-то ее должно быть жена этого цирюльника!» А сам он еще человек не старый, лет этак тридцати пяти. По ремеслу своему степенен, хотя ремесло и легкомысленное. И уж, разумеется, в засальном, как блин, сюртуке. От помада, что ли, не знаю. Но иначе я никогда не видал цирюльников. Равно как воротник на сюртуке всегда у них точно в муке выволен. Трое маленьких деточек, мальчик и две девочки, миком подбежали к прабабушке. Обыкновенно такие уж слишком старенькие старушки всегда как-то очень сходятся с детьми. Сами-то уж очень они похожи, на детей становятся душевно. Иногда даже точь-в-точь. -точь. Села старушка. У хозяина не то гость, не то по делу, один тоже лет сорока, знакомый его. Уже уходить собирался. До племянник к тому же гостит сын сестры его, парень лет 17. в типографию хочет определиться. Старушка перекрестилась и садится, глядит на гостя. «Ох, устала! Это кто ж у нас такой?» «Это я-то?» — отвечает гость, посмеиваясь. «Что ж, Марья Максимовна, неужто нас не признали? Третьего года по опенке в лес все собирались с вами сходить». «Ох, уж ты, знаю тебя, надсмешник! Помню тебя! Вот только назвать, как тебя не припомню. Кто-то таков я помню». «Ох, устала я чё-то!» «Да что ж, мария Максимовна, старушка почтенная, не растёте немало, вот что я тебя спросить хотел, шутит гость!» «А, ну тебя!» – смеётся бабушка, видимо, впрочем, довольная. «Я, мария Максимовна, человек добрый, а с добрым и поговорить любопытно. Ох, всё-то я задыхаюсь, мать! Пальтицо-то, Серёженьки, видно, уж состроили!» Она указывает на племянника. Племянник, бутузоватый и здоровый паренек, улыбается во весь рот и надвигается ближе. На нем новенькое серенькое пальтецо, и он еще не может равнодушно надевать его. Равнодушие придет разве только через неделю. А теперь он поминутно смотрит себе на обшлага, на лацканы и вообще на всего себя в зеркало и чувствует к себе особенное уважение. «Да ты поди, повернись!» – стрекочет жена Царюдника. «Смотри-ка, Максимовна, какое построили! Ведь 6 рублей, как одна копеечка, дешевле, – говорят нам у Прохорыча. Теперь и начинать не стоит. Сами, говорят, потом слезми заплачете, а уж этому износу нет. вишь материя-то? Да ты повернись! Подкладка какая, крепость-то, крепость, да ты повернись!» Так-то вот и уходят денежки, Максимовна, умылась наша копеечка. Ах, мать, уж так теперь дорого стало на свете, что и ни с чем не совместно. Лучше бы не говорила-то мне не расстраивала меня, с чувством замечает Максимовна. И все еще дух не может перевести. Ну да и довольно, замечает хозяин, закусить бы надо. Что это ты, должно быть уж очень, вижу, я это пристала, мария Максимовна. Ох, умник, устала, денёк-то тёплый, солнышко, дай, думаю, их проведаю, что лежать-то? Ох, а дорогой барыньку встретила, молодую, башмачки деткам купила. Что это ты, старушка говорит, устала, на-ка тебе пятачок, купи себе булочку. А я, знаешь, и взяла пятачок-то. Да ты, бабушка, всё же отдохни маленько, сперва на Что это сегодня так задыхаешься? Как-то вдруг особенно заботливо проговорил хозяин. Все на нее смотрят. Уж очень бледна она вдруг стала. Губы совсем побелели. Она тоже всех оглядывает, но как-то тускло. Вот, думаю, пряничка в деткам. Пятачок-то. И опять остановилась, опять переводит дух. Все вдруг примолкли, секунды так на пять. Что, бабушка? Наклоняется к ней хозяин. Но бабушка не ответила. Опять молчание и опять секунд на пять. Старушка еще как бы белее стала, а лицо как бы вдруг все осунулось. Глаза остановились, улыбка застыла на губах. Смотрит прямо, а как будто уши не видит. За попом бы как-то вдруг и торопливо проговорил сзади в полголоса гость. «Да не поздно ли?» – бормочет хозяин. «Бабушка! А бабушка!» – окликает старушку у жена цирюльника, вдруг вся всплохнувшись. Но бабушка неподвижна, только голова клонится на бок. В правой руке, что на столе лежит, держит свой пятачок. А левая так и осталась на плече старшенького правнука Миши, мальчика лет шести. Он стоит не шелохлются и большими удивленными глазами разглядывает прабабушку. Отошла, мирно и важно произносит, восклонившись хозяин и слегка крестится. Ведь вот оно, то и я вижу, вся клонится умилённый, отрывисто произносит гость. Он ужасно поражён и на всех оглядывается. Ах, господи, вот ведь! Как же теперь быть-то, Макарыч? Туда, что ли, её? Щебет хозяйка торопливо и вся растерявшись. Куда туда, степенно откликается хозяин, сами здесь справим, родная ты ей, аль нет. И пазить дать знать надо, 104 годика, а? Толчется на месте гость, умиляясь все больше и больше, он даже весь покраснел как-то. Да, забывать стала жизнь-то последние годы, еще важнее степенье, замечает хозяин, ищем фуражку и снимаем шинель. А ведь за минутку смеялась, так веселилась, ишь, пятачок-то в руке. Пряничка говорит, ох, жизнь-то наша. Ну, пойдем, что ли, Петр Степанович, прерывает гостя хозяин, и оба выходят. По такой, конечно, не плачет, сто четыре года, отошла без болезни, непостыдно. Хозяйка послала к соседям за подмовой. Те прибежали мигом, почти с удовольствием выслушав весть, а и вскрикивая. Первым делом поставили, разумеется, самоварчик. дети с удивленным видом забились в угол и издали смотрят на мертвую бабушку. Миша, сколько не проживет, все запомнит старушку, как умерла, забыв руку у него на плече. Но ну, когда он умрет, никто-то на всей земле не вспомнит и не узнает, что жила-была когда-то такая старушка и прожила 104 года. Для чего и как, неизвестно. Да и зачем помнить, ведь все равно. Так отходит миллион людей, живут незаметны умирают незаметно. Только разве в самой минуте смерти этих столетних стариков и старух заключается как бы нечто умилительное и тихое, как бы нечто такое даже важное и миротворное? Сто лет как-то странно действует до сих пор на человека. Благослови Богу жизнь и смерть простых, добрых людей.